Глава 9. Выход на Луну. Полчаса заняла лекция о том, как вести себя за пределами лунной станции. Еще около часа мы подробно рассказывали своим кураторам о том, как устроен скафандр, какие детали отвечают за что, стараясь впечатлить их своими познаниями и подтвердить, что мы достойны выйти на поверхность Луны. И вот мы наконец-то стояли в скафандрах, перед промежуточным отсеком на пути к лунным просторам. Сердце дребезжало. Стук его разносился по скафандру, и, казалось, в том мгновение должна была прийти она. Паническая атака по привычке начала раскручиваться в сознании, как карусель, и мешала дышать. «Нет», — твердо сказал я, — «не сейчас. Я мечтал об этом слишком долго, чтобы в последний момент все испортить». Мирон меня услышал. Он взглянул, сдвигая брови, и спросил. «Ты как?» «Все хорошо», — ответил я и показываю большой палец вверх. Вот бы встретиться еще хоть раз с Нелли из кофейни. Она бы удивилась, услышав историю о том, как я выходил на Луну. Как только мы вошли в небольшой отсек, двери шлюза заперлись за нами. Пар стал бить напором из отверстий в стенах. От неожиданности я попятился назад и еле удержал равновесие. Изо всех сил старался утихомирить себя, настроясь на волну спокойствия и замедлить пульс. Но становилось только хуже, даже сбилось дыхание. Мысли, что это совсем не мужественно, на секунду вызвали во мне тревожность. В полном тумане вокруг я остановился и задумался. Неужели все космонавты впервые выходят в открытый космос без малейшего волнения? Ручаюсь за то, что эмоции перекрывают разум хотя бы на некоторые мгновения. Возможно, прямо перед закрытым люком в ожидании той самой минуты. Или уже там, на свободе атаков корабля, атмосферы Земли, предрассудков и прочего человеческого. Когда окажешься в космосе, ты и не понимаешь, кем себя считать. Сверхчеловеком, который смог попасть туда, где могут появиться единицы. Это ведь даже не ближе к облакам, не ближе к ангелам. Это кажется совсем в другой, параллельной реальности. Стоишь на поверхности Луны. Тело непривычно морозит, при этом не чувствуешь своего веса, словно резко сбросил килограммов 50. Находиться в скафандре в обычных условиях не очень комфортно. На земле я и в солнцезащитных очках через время терял концентрацию и словно тупел на глазах. Проходя по дороге, не замечал даже половины того, что происходит вокруг. Когда рассказал это своему окулисту, он направил меня проверить поля зрения. И вот, сидя в белом ящике и периодически нажимая на кнопку, когда замечал горящий белый огонек, я думал о том, что больше всего на свете мечтаю попасть на Луну. Еще тогда я продумал весь план и попросил частного доктора прописать мне самые подходящие линзы для коррекции зрения. Медкомиссия была пройдена с легкостью. А здесь, уже будучи на станции, меня словно выручила Вселенная, послав напарника, который то и дело может перемещаться на родную планету, на Землю, и с легкостью добывать для меня линзы. Мирон в скафандре, не теряясь, начал прыгать от корабля, словно испытывал лунное притяжение, которое было чем-то между гравитацией и невесомостью. Смотря на него, я думал, как мне повезло завести такого друга. Точно. Повезло. Мы вместе увлеклись прыжками, пока сопровождающий проверял наружные приборы корабля. С каждым выходом снимались показания, экраны и камеры протирали для большей четкости. А градусник фотографировали, чтобы зафиксировать точное значение. А может быть, чтобы сделать снимок красавицы Земли, которая никогда не уходила с поля зрения. Что-то родное и одновременно далекое виднелось в этом сине-белом шаре. Мирон сделал пируэт, изображая, как легко даже в скафандре находиться на Луне, и чуть не распластался на поверхности. Мне сразу вспомнилось, как медленно и тяжело передвигаются космонавты на видео. А наш сопровождающий скрестил руки, обращаясь к Мирону, показывая, что такие приемы запрещены. «Видел, как могу!» – голос Мирона был слышен через динамик шлема. «Ты чего? На Землю засмотрелся?» «Не верится, что несколько часов назад мы были там». Я ответил тихо и посмотрел на друга. Тот лишь кивнул. В динамике тут же послышался голос Лизы. «Несколько часов?» От восторга перепутал с днями. Она сама нашла нам оправдание, не поверив мои слова. Это было к лучшему. Мы лишь рассмеялись, подтверждая мою ошибку. Еще один голос появился в эфире. Это был Олег. И он язвительно заметил, что мы странные ребята. Хорошо, что у нас была отдельная линия от всех остальных членов экипажа. Как бы для стажеров, которые вышли на поверхность Луны, для баловства и ознакомления. После уже привычного пара в отсеке мы снова очутились внутри лунной станции. За нами вернулся и космонавт. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовалась Лиза, больше обращаясь к Мирону. «Сейчас, возможно, легкая усталость. Вам лучше отдохнуть в комнате. Еду принесут туда». Мирон хотел было запротестовать, но как только он вылез из скафандра, силы покинули его, и тело чуть не рухнуло. Я не хотел повторять этот трюк, и, убедившись, что слова куратора подтверждаются, медленно вылез из своего одеяния и в привычном белом комбинезоне проследовал до самоката, осторожно переставляя ноги. Там, на Луне, я чувствовал себя намного легче, даже невзирая на утяжеленный скафандр. Но как только вошел на станцию с гравитацией, Тяжесть стала давить всем весом тела. Лежа на кровати и уплетая суп из тюбика, я задумался о том, что одна из миссий всей жизни выполнена. Неужели я вернусь на Землю космонавтом, да и непростым, а бывалым и к тому же вступившим на Луну? Но всего этого могло не случиться, если бы я застрял там, на Земле, в этом безумном и неподдающемся законам физики метеоритном скачке. В тот момент, смотря на Мирона, который копался в своем телефоне, лежа на кровати и попивая компот из тюбика, я решил для себя, что больше не буду так рисковать. Не вернусь на Землю с его метеоритом и не стану объясняться с Мироном, чтобы не подумал, что я струсил.